Глава вторая. Как слушают шепот звезд. — А ты романтик, — хмыкнул Леон. — А если серьезно, зачем это тебе? — Да вроде интересная работа, почему бы не обучиться основам? — Да я как-то... — стушевался Ром. — Что, не нужен помощник? А зачем тогда забрал меня у Атарцев? — удивился Леон. — Да просто чтобы им насолить. Эти сволочи не собирались и кредита мне заплатить. Сунули калеку. Хочешь бери? Хочешь нет. Наверняка думали, что я откажусь, а вот хрен. Ну, хорошо, вот ты им насолил. И что собирался дальше со мной делать? Продать? Нет, ты что? Я ведь не отарец, замахал руками Ром. У нас это не принято. У нас это у кого? Ну, у нас, откуда я родом. Леон понял, что Ром почему-то не хочет распространяться на эту тему. Что ж? Не стоит на него давить. Каждый имеет право на собственных скелетов в шкафу. Захочет сам потом расскажет. Окей, не собирался ты меня продавать, кивнул Леон. А что тогда? Да, если близко, подкинуть в родной мир. Теперь ты знаешь, что он далеко. Ну, думал подкинуть до ближайшей проходной станции и... и что? Ну, там разберешься, вроде не маленький. «Попутку я явно там не поймаю», — грустно усмехнулся Леон. «А жрать захочется, значит, нужно будет искать работу, а я вроде неплохой пилот». «Ты, пилот, ты ведь говорил, что сканировщик». «У нас есть такое правило — учимся на пилотов, но осваиваем специальности больших кораблей». «На истребителе какой сканер?» «Так, детектор, отслеживающий, где поблизости враг». «Так ты пилот истребителя?» — Ага. Военного. А ты что, видел гражданские истребители? — Леон улыбнулся. — Ну, вообще-то да, — спокойно ответил Ром. — Это как? — опешил Леон. — Истребитель и гражданский. У меня в голове это взаимоисключающее понятие. — Но, в нашем мире даже гражданский может купить себе боевой корабль. Хочешь истребитель, хочешь линкор. Военные модификации стоят в разы дороже гражданских моделей. Есть еще модели корпораций и частных компаний. Вот как у вас все устроено, значит. Да, были бы кредиты, купить можно все, что угодно. Даже так. Именно, были бы деньги, а достать можно все. Хочешь наркоту? Пожалуйста. Травишь ты себя чем-то или нет, это твоя проблема» твое здоровье и твое тело. Делай с ними, что хочешь. Вот если попытаешься навредить кому-то... — Понятно. — Такс. — Значит, ты пилот. И хочешь научиться сканингу? Было бы неплохо. — Хорошо, но платить мне тебе нечем. Пока учусь жрачка с тебя. Ну и формой обеспечишь. Этого пока достаточно. До — Да какой формой я тебя обеспечу? — хмыкнул Ром. «Да любой, в чем можно ходить», — ответил Леон. «А как выучусь, так и поговорим об условиях работы и об оплате». Ром задумался. «Ладно, раз так сложилось, учись. Сканировщики летают поодиночке. У нас как-то не принято собирать команду партнеров, напарников. Можно год летать за копейки. Одному прожить сложно, что уж говорить о целом экипаже. Ну, когда-то же повезет Или взорвут нахрен». «Везде есть риск. Может, завтра я поскользнусь и шею себе сломаю. Ха, и такое может быть. Ладно, смотри». Оказалось, что работа сканировщика нелегкая. Для начала с корабля из специальной пушки выстреливались пробки-зонды, именуемые старателями просто пробки. Зонды разлетались по всей системе, в которой и планировался поиск, и начинали пилинговать любые объекты. Если таковые находились в зоне действия одной из пробок, начинался более детальный поиск. Ром собирал все зонды и начинал уточнять координаты сигнала, постепенно снижая сферу поиска. Иногда у него на это уходило всего пара попыток, иногда и после десятой он не мог обнаружить источник сигнала. Пробок-то у меня всего три, да и качество они отвратного. Старьё. «Эх, вот бы закупиться у искателей!» «Это еще кто такие?» «Корпорация такая, специализируется на производстве оборудования для сканинга. Цены ломовые, но качество...» «Вот эту дрянь я бы с первого раза нашел». «Вот эта дрянь была сигналом, который Ром искал вот уже вторые сутки». Зонды отрабатывали цикл, который мог длиться до трех часов, и если повезет, объект находился, если не повезет, нужно было еще больше сужать зону поиска, ну а если не повезет совсем, к примеру, как в случае с Ромом, он поторопился и слишком сузил зону сканирования, сигнал вообще пропал, и пришлось искать его заново. Пока они беседовали, очередной цикл подходил к концу. Результат привел Рома в бешенство. «Проклятие бездны! Дерьмо-халава! все с меня достаточно. Валим из этой системы!» «Ну ведь тут есть и другие сигнатуры», — удивился ли он. «Это проклятая система. Тут ни одной сраной сигнатуры не найдешь за пару попыток. Мои пробки только для свалки годятся. Хотя даже там они не увидят гору мусора, даже если упрутся прямо в нее. Ром, Ром, Ром, подожди!» Чего? «Может, отдохнешь? Давай я попробую посканить». «Ты! Мы с тобой неделю тут болтаемся. Что ты высконишь, если даже у меня не получается?» «Я потренируюсь. Не получится, черт с ним, улетим. А пока я теорию на практике осваиваю, ты сможешь отдохнуть». «Ладно, парень», — сказал через пару минут успокоившийся Ром. «Уговорил чертяка языкатый. Пойду спать». Он покинул мостик, не забыв грохнуть от досады кулаком в переборку. Алеон приступил к работе. Он следил за всеми манипуляциями Рома и заметил, в какие точки тот пробки расставлял. Он повторил расстановку, а затем сузил зону поиска не на 50, как это сделал Ром, а всего на 25 Включив, как показывал Ром, все системы в режим громкого оповещения, на случай, если будет засечен другой корабль, он и сам поудобнее устроился в кресле и попытался задремать. Ему это удалось. Когда же Леон вынырнул из сладкой дремы, пробкам осталось работать всего 15 минут. Он дождался конца цикла. Объект, конечно же, ему не дался, зато и не пропал, как у Рома. На экране казалось, что небольшая подсвеченная точка с ювелирной точностью указывает, где нужный объект. Но на деле эта точка была так велика. Что начни они с Ромом летать в ее пределах, у них уйдет не один месяц на обнаружение объекта. Да и то, если повезет. Случайно. Снова сжав зону поиска, в этот раз всего процентов на 10, он завалился спать. Ну что тут? Леон дернулся от неожиданности. На мостике появился Ром. Он рассматривал экран, на котором отображались все пробки, сканирующие некую область космоса, где, по идее, должно было находиться нечто. — Да сканировал! — Леон потянулся и зевнул. — Сколько там осталось? — Да уже считай все! Экран мигнул, и раздалась мелодичная короткая трель, сообщающая, что сканирование закончено. — О боги! А ведь ты его почти нашел! — обрадовался Ром. — И что это? — поинтересовался ли он. «Похоже, дата-центр сгинувших», — задумчиво ответил Ром. «Ох, чую, нам учимся мы с ним». «Почему?» «Да у меня всегда так. Если объект долго высканиваешь, значит, он проблемный». «А что значит проблемный?» «Или с моим оборудованием его не вскрыть, или там есть охрана». «Охрана? А что? Сгинувшие так называются разве не потому, что сгинули?» «Все так, но их дата-центры, старые хранилища и просто объекты в космосе могут оборонять дроны. Эти сволочи сразу активируются, если подлетишь близко. Так давай держаться на расстоянии. Взломать не получится. Так и что делать?» «Что-что?» — проворчал Ром. «Дронов выбивать? Что же еще?» «Что-то я никого не вижу. Никаких дронов», — сообщил Леон, рассматривая на сканере пространство вокруг корабля и дата-центра. «Вижу сам объект, и все». Объект, чье изображение было выведено на главный экран, больше всего напоминал старинное многоэтажное здание с Земли, которое строили в начале двадцать века. Правда, этажей у него было штук 300 Такая ассоциация возникла из-за того, что странное сооружение было покрыто выпуклыми квадратами на каждой из четырех своих сторон. Глядя на них, Леон вспоминал окна многоэтажек. «Дроны внутри центра», — ответил хмурый Ром. «Подлетим чуть ближе, и ты их увидишь». «А что так грустно?» — удивился Леон. «Не справится твой кораблик с ними, что ли?» «Не знаю. Я таких дата-центров раньше не видел. Очень уж большой. Но сбежать, если что, сможем?» «Однозначно», — хмыкнул Ром. «Уж на чем-на чем, а на ускорителях я не экономил». «Ну так давай попробуем». Ром кивнул. Корабль начал медленно приближаться к объекту, находящемуся здесь в пустоте, возможно, не одно столетие. Оставленное непонятно зачем и для каких целей... Оно, как ни странно, все еще функционировало. Оставалось только позавидовать умениям и качеству работы сгинувших. Как Ром и предполагал, дроны появились. Было их всего трое. И выглядели они не слишком уж и опасно. Шарики метров двадцати в диаметре. Все они с легкостью уместились бы в трюме Немеи. Леон тут же поспешил сообщить о своих наблюдениях Рому. «Ага, гляди», — ответил тот. «Сейчас эти шарики нам покажут». Первый же залп и показал. Дроны использовали энергетическое оружие, причем очень мощное. Тип урона электромагнитный, потеря мощности щита 20%. Ром тут же включил накопители на полную мощность, моментально восстановив щит до максимума. Затем он задействовал пушки и начал обстрел дронов. На борту Немеи имелись рельсовые пушки малого калибра в количестве трех штук, и сейчас они один за другим отправляли разогнанные до неимоверной скорости снаряды в сторону противника. «Надо развернуть корабль и направить его на Буку», — забормотал Ром. «А по-человечески? Букмаркер. Мы так называем случайную точку в системе». Если дроны пробьют щит, улетаем к ней, отдыхаем, восстанавливаем щит и запасы энергии, затем возвращаемся назад. А они за нами не увяжутся? Не, никогда такого не было. У дронов варп-движков нет. Обычные есть, и даже неплохие. Скорость иногда развивают такую, что спортивная яхта не догонит. Ну и плюс у меня есть для них сюрприз. Сетка. За сетку ли он уже был в курсе. В этом мире сетка была излюбленным устройством пиратов. Маленькая штучка при активации блокировала работу двигателей, мешала им работать на полную мощность. Скорость кораблей в зоне действия этого устройства падала до самого минимума и была таковой либо пока корабль не выйдет из зоны действия сети, либо пока сеть не исчерпает свой аккумулятор, которого обычно хватало на несколько минут. И то в лучшем случае. Практически все пользовались одноразовыми, дешевыми устройствами, которые могли проработать от силы секунд 20. Однако этого было вполне достаточно для того, чтобы либо уничтожить пойманного противника, либо самому убежать, разорвав, с практически замершим на месте противником дистанцию. Немея успела развернуться и сейчас двигалась вперед на максимальной скорости. Корабль, как понял ли он, был скоростной, Однако это не помогло ему уйти от дронов. Те не отставали, продолжая обстрел. — Так... — Ром напряженно вглядывался в экраны. — Щит уже наполовину выбили, и восстанавливаться он не успевает. «Есть — Есть! — радостно крикнул Леон. Когда первый дрон вдруг потерял ход, и словно дохлая рыба в аквариуме перевернулся кверху пузом. — Ага, еще два! — не отрываясь от экранов, ответил Ром. «Счета тридцать процентов, двадцать процентов есть! еще один!» — завопил Леон. «Так, щит пока держится. И стреляет-то теперь только один», — обрадованно сообщил Ром. «Так развернись и добей его. В чем проблема?» — удивился Леон. «Нельзя. Сейчас самый опасный момент. В чем опасность-то? Если нас кто-то пас все это время, то именно сейчас он может появиться». «Подобьет нас, а затем дожрет дроида. Зачем?» «Заберет все с центра сгинувших, подберет останки дроидов. Они тоже денег стоят. И с обломков нашего корабля тоже может много вкусного собрать. Так что не расслабляйся, следи за сканером. Видишь подозрительные — говори». «Окей». Дрон все же смог сбить щит и уже начал кромсать броню корабля. И прожигал он ее на удивление быстро. «Что за броня такая?» — удивился ли Он Он ведь, как ты сказал, электромагнитными бил. Они что, и броню прожигают? Он уже переключился на термальные орудия. — Потому и щит нам так быстро сбил, — не поворачивая головы, ответил Ром. — Все, готов. Последний дрон вдруг вспыхнул, а в следующую секунду разлетелся на мелкие куски. — Жаль, одним трофеем меньше, — вздохнул Ром. — Как там, чисто на сканере? — Да, все в порядке. — Тогда пора собирать призы. — Лут, — поправил Леон. — Чего? — Пора собирать лут. — Что еще за лут? — У меня на родине так называют любой хлам, добытый в бою, который лично тебе и не надо, зато стоит денег, и который можно потом продать. — Лут, — словно обкатывая слово во рту, пробуя его на вкус, произнес Ром. — Мне нравится. Главное, чтобы лут был достойный. Немея развернулась и направилась к ближайшему безжизненному дрону. Ром активировал гравий и, открыв люк трюма в днище корабля, тут же затянул тушу дрона внутрь. То же самое он проделал и со вторым. — Ну а теперь займемся дата-центром, — объявил он. Подлетев как можно ближе, он снова развернул корабль, направив носом его все к той же отдаленной от любых объектов в системе точки. Как сам же объяснял, там его быстро не найдут. А затем Ром запустил программы взлома. Работать им пришлось недолго. Всего минут через 20 они смогли обойти защиту. «Вот и славно!» — потер руки Ром, начиная скачивать данные. «Следи за сканером! Да слежу я, слежу!» Они провели еще полчаса в напряжении. У Леона даже глаза заслезились от того, с какой настойчивостью он разглядывал экран сканера. Но никаких неприятностей на нем не ожидалось. В системе было чисто. Или, во всяком случае, похорчиться их кораблем и добытым лутом, пока никто не спешил. «Все, скачал», — объявил Ром, варпаем на пост «Слушай, я тебя прошу», — взмолился Леон. «Ну, говори ты по-человечески». «Персональный объект самообслуживания», — расшифровал Ром. «Мы пока сканили, я из ангара мобильный док выкинул. Он как раз успел раскрыться. Сейчас в нем и подремонтируем нашу броню». «Каким образом?» «А что? Док есть, ремонтные дроиды есть, заменные пластины брони тоже есть. Тут экономить и лениться нельзя. В бою это может стать крайне важным фактором». «Ну, бой не планируется. Вроде». Пока мы не сбежали в безопасную систему, лучше так не говори. Корабль благополучно долетел до мобильного дока и тут же в нем припарковался. На обшивку вылезли дроиды и принялись шаманить с броней. Ну что, много нарыли? Сейчас одного из дроидов заставлю вскрыть тельца наших врагов. Посмотрим, что из оборудования осталось целым. Целым нарыли много. По предварительной оценке Рома, только с дронов им удалось поднять тысяч «Ого!» — сначала обрадовался Леон. Но спустя секунду он осознал, что не в курсе, насколько ценен один кредит. Если за него можно хорошо поесть, тогда да, находка прекрасная. Если же нет, то пятьсот тысяч может показаться жалкой издевкой судьбы. «Неплохо, хотя и немного», — вздохнул Рома. «Пластины брони стоят по 50 кусков каждая, а их четыре надо. Но мы пока в плюсе, и это хорошо. Теперь посмотрим, что мы нашли». «Ах, ведь проклятые бездные! воскликнул Ром и выругался. «Что случилось? Это пустышка, тут только всякая белиберда, но ну, вроде финансовой отчетности». «И что? Ничего с этого не заработаешь?» «Да нет, заработаю, научный люд наверняка купит, но сильно раскошеливаться не будут, тысяч если дадут, будет достойно». «Ну, уже не зря слетали», — подбодрил его Леон. «И откуда ты только такой оптимист?» — зло рыкнул Ром. Наверняка вместо последнего слова он собирался использовать совсем другое, даже не факт, что цензурное. «Ладно, надо лететь на станцию. Сейчас починимся и сворачиваемся», — с усталостью в голосе сказал Ром. «Надо отвезти то, что уже смогли добыть. Перед поисками запомни, парень, все важные вещи стоит хранить исключительно в контейнере на складе». «Почему?» «Чтобы не украли. Это частая практика. А вот из контейнера уже не умыкнут, не дано им». Немия сверкала своим белым цветом корпуса. Она уже успела загрузить в втрем вновь запаковавшийся и сделавший свое дело мобильный док. Теперь ей нужно было прыгнуть на другую, от местного светила сторону, ведь именно там находилась червоточина, через которую можно было легко попасть в систему, где находилась база старателей.